Глава 9. Чарльз, что бы ни значило это слово, влюблен. Официальное объявление о помолвке состоялось 24 февраля 1981 года. После чаепития в Букингенском дворце, во время которого Диана Спенсер даже не притронулась к угощению, принц Уэльский и его гости вышли из поклонного зала и спустились по большой каменной лестнице на лужайку, где их поджидали репортеры. Молодые люди, вынужденные отвечать на вопросы журналистов, сильно нервничали. И все бы хорошо, если бы не была озвучена та же фраза, которую Диана услышала совсем недавно, и которая кольнула ее в самое сердце. «Какими словами вы могли бы описать свое теперешнее состояние?» – спросил кто-то из журналистов. «Трудно подобрать слова», – ответил принц, посмотрев на избранницу, и продолжил. В глубине души я изумлен, что Диана оказалась храброй девушкой. Храброй, потому что согласилась выйти за меня замуж. «Вы влюблены?» — спросил другой репортер. «Конечно», — поспешила ответить за двоих улыбающаяся Диана. Что бы ни значило это слово «влюблен», — глупо подытожил Чарльз. Много позже Диана признается, что была потрясена таким ответом. После интервью каждый шаг невесты контролировался вездесущими папарацци. Вот Диана с матерью отправились в лондонский универмаг Хавардс, где девушка выбрала для себя скромный, но стильный наряд. Синий костюм и белую блузку с большим бантом. Вот в Букингемский дворец прибыл королевский ювелир Дэвид Томас, принесший главный атрибут помолвки – кольцо. Из нескольких представленных ювелиром образцов королева Елизавета остановила свой выбор на изделие из белого золота с большим сапфиром, украшенным 14 бриллиантами. Мисс Спенсер ничего не оставалось, как поддержать выбор будущей свекрови. За кольцо, о котором позже Диана скажет, «Я бы никогда не выбрала такую безвкусцу было заплачено 28,5 тысячи фунтов стерлингов. Много лет спустя старший сын Дианы, принц Уильям Вельский, Дал Кэтрин Миддлтон кольцо своей матери в качестве обручального. Известно, что было продано огромное количество копий этого кольца в разных ювелирных магазинах. Вечером 24 февраля Диану перевезли в Кларенс Хаус. Девушка даже не подозревала, какой сюрприз ее ждет в резиденции королевы матери. Едва войдя в отведенную ей комнату, она обнаружила лежащее на кровати письмо от миссис Паркер Боллс. Камила поздравила молодую леди Спенсер с помолвкой и предложила провести вместе утреннюю трапезу. Диана была не настолько глупа, чтобы не понять тонкую издевку соперницы, которую она, к несчастью для себя и по молодости лет, сочла бывшей. Письмо Камилы датировалось двумя днями раньше, то есть когда о помолвке еще никто ничего не знал. Это был удар, но Диана, очарованная всем, что с ней происходило и должно произойти в ближайшее время, не обратила на него должного внимания. Что может сделать давняя соперница той, которую все вокруг вот-вот начнут увеличать ваше королевское высочество? Вместе с тем, наряду с подлыми ударами, получаемые юной Дианой Спенсер от бывших любовниц жениха, Диана поняла, что попала в свет иных проблем и обязанностей, о которых она пока что ничего не знает. Вместо спокойствия и неги, которые должны бы ей принести завершение ее личной сказки, она получила беспокойство, связанное с необходимостью постигать все тонкости дворцового этикета и возлагаемых на нее высоких обязанностей. На фоне этих перемен с ней начали происходить неприятные вещи. Близкая подруга Дианы, Кэролайн Бартоломью, вспоминала, едва Ди переехала в Букингемский дворец, как тут же начались слезы. Бедняжка, никогда не отличавшаяся полнотой, превратилась в тощую девицу. Я за нее сильно переживала, ведь она была несчастна. Все это психологическое давление сбило толку, превратилось в настоящий кошмар. Она попала в настоящий водоворот, От отчего даже прекрасный цвет ее лица стал серым, приобретя землянисто-пепельные оттенки. Известно, что, став принцессой Уэльской, Диана подвергнет себя строжайшей диете и постоянным физическим нагрузкам. За 7 месяцев, прошедших с момента помолвки, Диана похудеет на 13 килограммов. При росте 178 сантиметров ее вес составлял менее 50 килограммов. Ее день начинался с чашки крепкого кофе, но иногда она сначала выпивала стакан горячей воды с лимоном, а затем уже следовал кофе. После шла очередь стакана сока. который принцесса готовила сама из огурцов, свеклы, моркови и яблок. В середине дня Диана выпивала еще стакан сока из огурцов и сельдерея, считая эти овощи прекрасными диуретиками. Так за день принцесса выпивала около 8 стаканов жидкости, промывая почки и очищая кожу от всевозможных пятен. Это описание каждая из женщин может принять как полезный совет, помогающий сохранить молодость и красоту. Свадьба принца Уэльского была событием национального масштаба, и Диана вместе со своими поданными королевы, активно скупающими всевозможные сувениры с изображением Чарльза и его невесты, активно готовилась к грядущему событию. Самым приятным из предпраздничных хлопот был, конечно же, выбор подвенечного платья и составление списка гостей. Выбирая модельеров, Диана пригласила молодых и малоизвестных Дэвида и Элизабет Эммануэль, сделав тем самым супругам отличную рекламу. Они же сделали для Дианы знаменитое платье из тофты цвета фуксии, в котором девушка блистала на предсвадебном балу, организованном незадолго до брачной церемонии. Кстати, о выборе дизайнера. История знакомства с молодыми талантами началась весьма неожиданно. Однажды редакция модного журнала Vogue попросила у дизайнеров красивую блузу, которые они тотчас передали, будучи уверены, что вещь нужна для фотосессии. Но оказалось, блузка предназначалась Диане и привела ее в восторг. Как вспоминали позже Дэвид и Элизабет, заказ подвенечного платья им дали не совсем официально. И на все примерки Диана приезжала одна. Проверяющих из Букингенского дворца за все три месяца пошива наряда не было. По просьбе царственной невесты в свадебном платье были сделаны пышные рукава, Талию подчеркивала пышная юбка с обручами. К талии, на счастье, была приколота крохотная, усыпанная бриллиантами подкова. Сзади тянулся восьмиметровый шлейф. Диана сама выбирала шелк и расшитые серебром и блестками старинные кружева. На пошив платье ушло более 40 метров ткани. Что касается списка приглашенных, то Диана лично вычеркнула имена миссис Паркер Боулс и Барбары Картлайт. своей излюбленной писательницы чьи книги заложили в головку прелестной Дианы грезы о возможном союзе с прекрасным принцем. Последнюю ночь перед свадьбой с 28 на 29 июля 1981 года Диана провела в Кларенс-хаус, в той самой спальне, где ранее она обнаружила издевательское приглашение от камиллы на завтрак втроем. Камилы, которые еще не единожды напомнят о себе в преддверии свадьбы века. За пару недель до свадьбы в руки Дианы попал небольшой сверток, в котором оказался золотой браслет-цепочка с диском из голубой эмали. На диске были выбиты инициалы ГФ, означавшие «Гелл Фрайди», подружку пятницы, как шутливо именовал свою давнюю любовницу Камилу Паркер Боллс «Принц Чарльз». Вспоминая ту находку, Диана признавалась. «Я была в ярости. И это за две недели до нашей свадьбы. Чарльз поразил меня в самое сердце. Все это время он меня просто использовал. Ему нужна была девственница. Я превратилась в жертвенного агнца. От гнева меня все трясло, бросает то в жар, то в холод». Мисс Спенсер даже вознамерилась разорвать помолвку. Но пути к отступлению уже были отрезаны раз и навсегда. Вся страна вовсю готовилась к грандиозному событию, известие о переносе которого могло сыграть злую шутку с монархическим домом Вензоров, а саму Диану превратить в изгое общества. Однако Леди Ди волновалась не зря. Биограф Джонатан Домбли позже признался, что Чарльз никогда не любил Диану, а предложение сделал лишь, находясь под давлением своего отца. Королевский историк Хьюго Виккерс В своем дневнике 22 апреля 1981 года сделал запись. Отныне королевская свадьба романтична не более, чем пикник среди ос. Принц Чарльз постоянно общается с миссис Камиллой Паркер Боуз. И даже, говорят, сказал сердито своей матери. Мой брак и моя сексуальная жизнь не имеют ничего общего друг с другом. Между тем, сохранилось множество свидетельств о взаимоотношениях Дианы и Чарльза и нового рода. которых не только близкие королевской семье люди, но и сам принц утверждают, что между Чарльзом и Дианой были любовные чувства. Что бы кто ни говорил, но когда мы были женаты, мы очень сильно любили друг друга, словно бы утешая разобиженных британцев, сказал своему народу уже после смерти Дианы принц.